Глава двадцать седьмая. Иногда думаю, как верно утверждение. Язык мой, враг мой. Какого-то хрена поделился с Камелем новостями. Это же он предлагал мне жениться на витаминке. Ну вот. Он же увидел в нескольких сетевых изданиях мои фото с Виталиной. Я понимал, что рано или поздно они появятся в сети. Вчера в ресторане мы ни от кого не прятались, правда? Да. Мы ведь просто говорили, так? Обнималась она совсем с другим мужчиной. Чёрт бы его побрал. Но нас с ней всё равно кто-то успел запечатлеть. А кому-то пришло в голову докопаться, с кем именно беседует Стенин. Нет, в принципе, меня это, наверное, радовать должно, если я собрался на ней жениться, так? Именно Стена. Только ты забываешь, что она выходит за другого. об этом я и рассказал камилю свадьбы не будет брат у моей невесты уже есть жених и тебя это остановит хороший вопрос я бы очень хотел сказать нет очень но слишком много всего между мной и витаминкой слишком много непонятного болезненного слишком много того о чём я начал думать только сейчас и И я понимаю, чёрт побери, что во всей нашей истории я уже не выгляжу пострадавшей стороной. Просто потому, что я поверил тому, что мне сказали о Виталине чужие люди. Я ничего не выяснял сам, я был ослеплён ревностью. Она буквально сломила меня. Когда я узнал, что Виталина может мне изменять, я был просто раздавлен, убит. Чёрт. Как же я не любил вспоминать эти дни. Просто не знаю, как я выжил. Не знаю, зачем я выживал. Наверное, меня в тот момент спасло то, что я узнал о беременности Снежаны и о том, что мне придётся заботиться о ней и о её ребёнке. Как бы чудовищно ни было то, что сотворила эта дрянь. Я вычеркнул Виталину из жизни. Я забыла о ней. Я думал, что забыл. Господи. Она снилась мне все эти годы, часто, очень часто. Буквально изводила меня во снах. Может, поэтому я порой предпочитал проводить ночи бодрствуя. Сейчас в ушах стоит её вчерашний крик. Не могу забыть.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 Если бы я могла что-то изменить, я бы сделала всё, чтобы мы не встретились, чтобы ты никогда не узнала о том, что Матвей. Она остановилась вовремя или не вовремя? Ещё бы секунда, и мой сын узнал бы о том, что я его отец. Но я не хотел бы, чтобы он узнал вот так. Не хотел бы. Интересно, а как бы я хотел? Представляю себе, что мы с Матвеем идём по кромке поля, а потом я надеваю ему его первые бутсы, подаю первые вратарские перчатки и говорю: "Теперь это твоя игра, сынок". Он поднимает на меня свои глазище, и я говорю: "Да, Матвей, я твой папа". Сентиментально, как в слезливых мелодрамах, наверное. Наверное, всё должно быть проще. Буднично. Мы соберёмся втроём. Я, Матвей и Виталина. И я скажу: "Знаешь, малыш, я твой папа". Чёрт. Просто думаю об этом, а в глазах слёзы. Ты просто девчонка, Стена. Ещё минута, и разревёшься, как баба. Ну и ладно, и разревусь. Чёрт, потому что это мой сын. Мой чёрт возьми, сын, которого я должен был на самом деле ещё в её животе узнать и полюбить, гладить, болтать с ним, рассказывать о футболе, хвастаться победами, да и о поражениях тоже говорить, чего уж там. Потом я должен был видеть, как она рожает. Снежана не захотела, чтобы я видел, как появился на свет Ярослав. Да я и не рвался, когда мать чужой мне человек, какой смысл? Я должен был забирать его из роддома, менять подгузники, давать бутылочку ночью или приносить его виталее, чтобы она его кормила. Господи, мне хочется выть от бессилия и от того, что я, возможно, снова его теряю. витаминка выходит за дуркова. Я много чего не рассказал Камелю, но он многое понял без слов. Ладно, стена, прорвёмся. Придётся помочь старому дроку. Не такому уж и старому. Это была наша обычная шутка. Старость для футболиста понятие растяжимое. Ты можешь чувствовать себя молодым, но на поле тебя уже никто не выпустит. И сосунки, которые вчера смотрели за твоей игрой из-за кромки поля, мечтая, что когда-нибудь смогут сыграть с тобой в одной команде, уже глядят снисходительно, мол, старичок, не пора ли уступить дорогу. Я уступил дорогу молодым в футболе, а в личной жизни меня обошёл какой-то старикан. Камиль позвонил мне уже в 9:00 утра. Две новости, брат, плохая и хорошая. Давай с хорошей, потому что плохие я не могу больше слышать. Они не спали вместе. Кто? Чёрт, до меня доходит. Он на витаминки и этом её престарелом рестараторе. Я, конечно, редкостный ковнюк. Отца своего я считаю молодым, а ему уже почти шестьдесят. Дворжецкому сорок шесть, и он для меня старикан. Теория относительности в действии. А плохая? Он заехал за ней утром. Они отвезли ребёнка в детский сад, а потом он повёз её в свадебный салон. «Та-дам! Получите, распишитесь!» И что мне делать? Думай, стена, думай. Но ну, прежде всего, конечно, поговорить. Это не помешает в любом случае выяснить всё. Стоп. А что всё? Рассказать ей о Ярославе? Нет. Я не могу этого сделать пока. Просто не могу. Это не только моя тайна. Это тёмная история, связанная со многими людьми, и эту бомбу я оставлю на потом. А пока, пока я должен выяснить, что же именно произошло тогда, 5 лет назад. Сейчас я понимаю, что скорее всего, я обвинил Виталину несправедливо. По крайней мере, мне очень хочется в это верить. Мы договаривались о встрече в обед. Я приезжаю к назначенному времени. Жду её у входа в кафе. Она сама выбрала это заведение. Я знал его. Спокойное место для семейных посиделок с отличной кухней. К тому же довольно бюджетное. Я вижу их сразу. Он выходит из Бентли, открывает дверь, чтобы помочь ей. Мне кажется, она слегка напуганна, нервничает. А может, мне просто хочется, чтобы она нервничала. Дворжецкий подносит её руку к губам, а потом вот же су старый Козлина обнимает её и страстно целует, а она мне опять кажется, или Витаминка пытается избежать поцелуя.